«Сюрприз!» «Сюрприз?» «Да! Канал, идущий отсюда к морю, славится своими утками, и черками, и бекасами. Это любимая дичь Портоса. Он привезет нам на завтрак дюжину вкусных птиц». «Вы думаете?» — засомневался Д'Артаньян. «Вполне уверен». «Куда бы мог он иначе уехать? Я уверен, что он взял с собой ружье». «Возможно», — проговорил Д'Артаньян. — Знаете что, дорогой друг, садитесь на коня и догоните его. — Хорошо, — сказал Д'Артаньян, — сейчас поеду. Арамис позвонил и велел вошедшему Лакею распорядиться, чтобы оседлали лошадь, которую выберет господин Д'Артаньян. Подле дверей Лакей отошел в сторону, чтобы пропустить вперед мушкетера. В это время глаза лакея встретились с глазами его господина. Легкое движение бровей показало умному соглядателю, что ему надо делать. Д'Артаньян вскочил в седло. Арамис услышал стук подков о камне. Через мгновение слуга вернулся. «Что?» — спросил епископ. «Монсеньор, он едет вдоль канала к морю», — ответил слуга. «Хорошо». Отпустил его Арамис. Действительно, мушкетер, отбросив все подозрения, ехал к океану в надежде увидеть среди дюн или на отмели исполинскую фигуру Портоса. Два часа Д'Артаньян отыскивал Портоса. Наконец он вернулся домой. «Мы верно разминулись», — думал он, — «и сейчас оба мои товарищи должно быть, ждут моего возвращения». Д'Артаньян ошибся. Он не нашел Портоса в епископском доме, так же, как и на берегу канала. Наверху лестницы его ждал Арамис с опечаленным лицом. «Вас не догнали, дорогой Д'Артаньян!» — еще издали крикнул он. «Нет!» А вы за мной посылали? Я в отчаянии, дорогой друг, в отчаянии, что заставил вас проехаться напрасно. В семь часов пришел священник из Сен-Патерна. На дороге он встретил Дювалона, который, не желая никого будить, уехал тайком. Ему же Портос поручил сказать, что он боится, как бы же Тар в его отсутствии не напортил чего-нибудь, а потому решил, воспользовавшись приливом, отправиться в балель Но ведь Голиаф не мог проскакать четыре льепомою. Там добрые шесть поправил его Арамис. Тем более, поэтому-то, милый друг, с кроткой улыбкой заметил прилад. Голиаф стоит в конюшне и, кажется, очень доволен, что на его спине нет Портоса. Действительно, лошадь привели обратно с того места, где исполин сел на свежего коня. Таково было распоряжение прилата, от внимания которого не ускользала ни одна мелочь. Мушкетер сделал вид, что вполне поверил этому объяснению. Он начал притворяться под влиянием все более и более усиливавшихся в нем подозрений. За завтраком он сидел между иезуитом и арамисом и улыбался сидевшему напротив него доминиканцу, жирная физиономия которого была ему порядком противна. Роскошный завтрак сильно затянулся. Великолепные испанские вина, прекрасные марбиганские устрицы, отборная рыба из луары, исполинские пенбергские креветки, нежная полевая дичь украшали стол. Д'Артаньян много ел и мало пил, а Рамис не пил совсем, или, по крайней мере, пил только воду. После завтрака Д'Артаньян сказал, дайте мне ружье. Вы хотите пойти на охоту? Я думаю, что в ожидании Портоста мне лучше всего будет этим заняться. Возьмите любое со стены. Вы не отправитесь со мною? Ах, дорогой друг, очень бы хотел, но епископам охота запрещена. А ответил Д'Артаньян, я этого не знал. Кроме того, добавил Рамис, до двенадцати у меня дела. — Значит, мне придется идти одному? — спросил Д'Артаньян. — Да, к сожалению. Но главное, возвращайтесь к обеду. Право у вас кормят так хорошо, что я не могу не вернуться. Д'Артаньян встал из-за стола, поклонился своим сотрапезникам, взял ружье, Но вместо того, чтобы отправиться на охоту, быстро направился в маленький Ваннский порт. Он несколько раз оглядывался, желая узнать, идут ли за ним. Никого и ничего не было видно. За 25 ливров он нанял маленький рыбачий баркас,